Два дня спустя, после спешного отплытия из ола мы заходили в порт Харкфьорда. Запасы еды уменьшились, и хотя Снори хотел избежать крупных городов, Харкфьорд, похоже, оставался единственной возможностью. Я похлопал по нашей сумке с провизией. «Вроде как рано пополнять запасы», – сказал я, решив, что сумка скорее полная, чем пустая. «Давайте на этот раз поищем съестного получше. Нормальный хлеб, сыр, может, немного мёда». Снори покачал головой. «Этого хватило бы только мне до Маладона. Я не рассчитывал, что придется кормить Туттугу, или что ты будешь брать свои порции и выплевывать их в море». Мы пришвартовались в гавани, и Снори усадил меня за столик в таверне у причала, которая оказалась такой примитивной, что у нее даже названия не было. Местные называли ее таверной у причала». И, судя по вкусу пива, его здесь разводили с тем, что выгребали из трюмов кораблей. Но все равно я не из тех, кто жалуется, и не собирался отказываться от возможности посидеть в тёплом месте, которое не поднимается и опускается на волнах. По правде говоря, я просидел там целый день, потягивая отвратительное пиво, очаровывая пару пухлых блондинок, обслуживавших столики, и сожрав почти целого жареного поросенка. Сложно было ожидать, что он задержится внутри надолго, но к тому времени, как я это понял, я уже дошел до такого количества выпитого Эля, когда ты только моргнул, а солнце уже проскочило четверть своего пути по небу. Тут Тугу присоединился ко мне ближе к вечеру и выглядел встревоженным. Снори исчез. Хитрый фокус. Жаль, что он меня этому не научил. Нет, я серьезно. Нигде не могу его найти, а городок ведь небольшой. Я изобразил, будто заглядываю под стол, не найдя ничего, кроме покрытых грязью половиц и множество обгрызенных крысами костей. «Он взрослый парень. Не знаю никого, кто мог бы лучше о себе позаботиться». «Он хочет открыть дверь смерти», — сказал Туттугу и взмахнул руками, демонстрируя, насколько это противоречит заботе о себе. «Верно. Я вручил Туттугу кость ноги, на которой еще оставалась жареная свинина. Посмотри вот с какой стороны». «Если он уже потерпел неудачу, то избавил тебя от многомесячного путешествия. Ты сможешь отправиться в тронт, а я подожду здесь корабля нормальных размеров, который заберет меня на континент». «Если не волнуешься о Сноре, то по крайней мере тебе стоит волноваться о ключе». Туттугу сердито посмотрел на меня и оторвал зубами приличный кусок мяса от свиной ноги. В ответ я поднял бровь, но рот Туттугу был набит, а я был слишком пьян, чтобы помнить свои вопросы. Тут Тугу, зачем тебе вообще все это? Я смочил Эллем заплетающийся язык. Тебе-то зачем дверь в ад? Собираешься пойти за ним, если он ее найдет? Тут Тугу сглотнул. Не знаю. Если хватит храбрости, то да. Почему? Просто потому, что вы из одного клана. Вы жили на склонах одного фьорда. Что на всей земле заставит тебя? Я знал его жену, знал его детей, Ял. Я качал их на колени. «Они называли меня дядя. Если человек может наплевать на такое, то он сможет наплевать на все. И зачем тогда ему жить?» Я открыл рот, но даже пьяным не мог на это ответить. Так что я поднял кружку и ничего не сказал. Туттугу остался только чтобы прикончить мою еду и мой эль, а потом ушел на поиски. Одна из девушек с пивом, Хега, или, быть может, Хадда, принесла очередной кувшин – А дальше я заметил только, как ночь сгустилась вокруг меня, и хозяин таверны начал громко говорить, что людям пора возвращаться по домам, или, по крайней мере, заплатить за место на его замечательных досках. Я поднялся из-за стола и направился в уборную. Когда я вернулся, на моем месте сидел Снори, нахмурив лоб и сердито выпитив челюсть. «Снолли!» Я хотел спросить, где он был, но понял, что раз уж я не могу выговорить его имя, то лучше мне сесть. И я сел. Вскоре с улицы вошел тут-тугу, и стоило ему нас увидеть, на его лице отразилось облегчение. «Ты где был?» Словно мать, устраивающая нагоняй. прям здесь?» «Ой...» Я развернулся и с преувеличенной заботой посмотрел на Снори. «Искал мудрость», — сказал он, повернув в мою сторону прищуренные голубые глаза, и этот опасный взгляд меня немного протрезвил. Нашел врага». «Но с ними проблем никогда не было». Подожди немного, и они сами к тебе придут. Мудрость. Тут-тугу пододвинул табурет. Ты был у Вельвы, у которой, я думал, мы направляемся к Скилфи в Берентопин. Катри. Снори налил себе моего Эля. Тут-тугу и я ничего не сказали, только смотрели. Она была ближе. Снори в тишине вывалил свою историю, и плавая в море дешевого пива, я видел, как она разворачивается передо мной. Оставив меня в таверне у причала, Снори прошелся по списку продуктов с Туттугу. Тут, ты все понял. Мне надо повидаться со стариком Хротсоном. С кем? Туттугу оторвал взгляд от таблички, на которой Снори нацарапал руны соли, сушеного мяса и других продуктов и счетные отметки для подведения итогов. Старик Ротсон, глава города. А! Туттугу пожал плечами. Я первый раз в Харкфьорде. «Иди, я торгуюсь не хуже прочих». Снори похлопал Туттугу по руке и отвернулся, собираясь уйти. «Конечно, даже тому, кто торгуется лучше всех, нужно хоть что-то, чем можно заплатить», добавил Туттугу. Снори выловил из кармана зимней куртки тяжелую монету и бросил ему. «Никогда не видел такой большой золотой монеты». Туттугу поднес ее к лицу, почти к самому носу, а другую руку запустил в рыжую бороду. «Что это на ней?» «Колокол? Великий колокол Венеции!» Говорят, бурной ночью в заливе вздохов можно услышать, как он звонит, хоть и лежит на глубине в 50 морских сажений. Снори нащупал в кармане другую монету. «Это Флорин!» «Великий колокол чего?» тут Туттугу покрутил Флорина в руке, завороженный блеском. «Венеции! Она затонула, как Атлантида, и все города под тихим морем. «Была частью Флоренции, там они чеканят эти монеты. Тут Тугу поджал губы. Найду Яла, когда закончу. Если смогу унести всю сдачу, которую получу в обмен на эту красотку, там и встретимся». Снори кивнул и пошел прочь по крутой улочке, которая вела из доков в длинные залы на гребне над основным городом. За годы войны набегав Снори понял, что факты важнее мнений. И научился, что истории, которые рассказывают люди – это одно. Но если собираешься рисковать жизнями своих людей, лучше чтобы истории подкреплялись доказательствами, которые видел собственными глазами. Или глазами разведчика. А лучше нескольких разведчиков. Поскольку попробуй показать что-то трем разным людям, и услышишь три разные истории, и если повезет, то правда будет где-то посередине. Он пойдет к Скилфе и разыщет ледяную ведьму в огненной горе. Но лучше вооружиться советом и из других источников, а не ждать, словно пустой сосуд, когда она наполнит тебя одним только своим мнением. Старик Хродсон встретил Снори на крыльце своего длинного зала, где он сидел на стуле из черного дуба с высокой спинкой, с резьбой изображавшей асгардские символы. На колоннах возвышавшихся за ним стояли мрачные и бдительные боги. Над склоненной головой старца выглядывал Один, рядом с ним Фрея, а по бокам – Тор, Локи и Эгир. Остальные, вырезанные намного ниже, настолько истерлись от прикосновений за многие годы, что могли оказаться любым богом, который только придет на ум. Старик сидел, сгорбившись под весом парадной мантии. Костлявый, исхудавший, редкие белые волосы венчали голову в печеночных пятнах. Над ним витал резкий запах болезни. Впрочем, глаза его блестели ярко. «Снорис Гасан. я слышал, хардасцы покончили Сундарет. Нож в спину, темной ночью». Старик Хротсон неспешно отмерял слова, и возраст скрипел в каждом слоге. Рядом с ним на стуле поменьше сидел молодой Хродсон, сереброволосый мужчина, шестидесяти зим от роду. По бокам от них стояли почетные стражники в кольчугах и мехах с длинными топорами на плечах. И в прошлый раз, как Снорри здесь был, наверное, лет пять назад, два Хродсона сидели здесь и смотрели на свой город и на Серое море. Только двое выжило. Я и Олаф Арнсон, известный как Туттугу. Старший Хродсон наклонился вперед и откашлялся темной мокротой, сплюнув ее на доски. «Тьфу, на Хардассо! Пусть Один дарует тебе возмездие, а Тор силы его осуществить. Снори ударил себя кулаком по груди, хотя эти слова его совсем не утешили. Да, Тор – бог силы и войны, а Один – бог мудрости. Но иногда Снори думал, не Локили, бог-обманщик, стоит за тем, что разворачивается. Ложь может проникать глубже, чем сила или мудрость. И разве мир не похож на горькую шутку? А вдруг и сами боги попались в западню величайшего обмана Локи, кульминацией которого окажется Рагнарёк? «Я ищу мудрости». «Что ж, всегда есть жрецы». Все засмеялись, даже почетные стражники. «Ну, а на самом деле...» Впервые заговорил младший Хродсон. «Мой отец может дать о войне, урожае, торговле или рыбалке». «Ты говоришь о мудрости этого мира или другого?» «Обоих понемногу». «Экатри!» — кивнул старик Хротсон. «Она вернулась. Найдешь её зимовку у водопадов на южной стороне, в трех милях от фьорда. В ее рунах больше толку, чем в дыме и железных колокольчиках жрецов с их бесконечной болтовнёй о басгарде». Сын кивнул и с Нори попрощался. Когда он оглянулся, оба мужчины сидели в точности так же, как и пять лет назад, глядя на море. Спустя час Нори добрался до ведьминой хижины, маленького круглого дома из бревен с крышей звереской шкур, над которой с центра поднималась тонкая струйка дыма. Лёд до сих пор окаймлял водопад, который обрушивался позади хижины тонким бесконечным потоком. Белые струи падали через туман над водопадным озером. Снори содрогнулся, проходя по каменистой тропинке до двери Экатри. В воздухе чувствовалась старая магия. Ни хорошая, ни плохая. Магия земли, у которой не было любви к человеку. Он помедлил, чтобы прочесть руны на двери. Магия и женщина. То есть Вельва. Он постучал и, ничего не услышав, толкнул дверь. Экатри сидела на расстеленных шкурах и, почти затерявшись под кучей заплатанных одеял. Она наблюдала за ним одним темным глазом и пустой слезящейся глазницей. «Ну, заходи! Ясно же, что нет, ты за ответ не воспримешь!» Снори низко наклонился, чтобы не задеть сначала за дверной косяк, а потом за травы, свисавшие с крыши сухими пучками. От маленького огонька вверх поднимались завитки дыма и уходили в дымоход в крыше, наполняя комнату ароматом лаванды и сосны» почти скрывая запах гниения. «Садись, дитя!» Снори сел, не обидевшись. Экатри выглядела лет на сто, иссохшая и скрюченная, как дерево на вершине утеса. «Ну, ждешь, что я угадаю?» Экатри сунула когтистую руку в миску перед собой и бросила щепотку порошка в угли, добавив темный завиток в поднимающийся дым. «Зимой в тронт явились убийцы. Они пришли за мной». Я хочу узнать, кто их послал. Ты их не спросил? Двоих пришлось убить. Последнего я обезвредил, но не смог заставить говорить. Пытать кишка-танка, Ундарет? У него не было рта. Действительно, странное создание. Экатри вытащила из-под одеяла стеклянную банку. Северянам такую штуку явно было не сделать. Вещ зодчих, в которой плавала, медленно поворачиваясь в зеленоватой жидкости, глазное яблоко. Может, глаз самой ведьмы. У них была оливковая кожа, и они казались людьми во всех отношениях, за исключением отсутствия рта, а еще безбожной быстроты. Снори вытащил из кармана золотую монету. Может, из Флоренции. При них была кровавая плата. Флоринами. «Это не делает их флорентинцами». «У половины ярлов в Нарсхейме в казне есть пригоршня флоринов. В южных странах знать в игорных домах тратит флорины не реже, чем свои монеты». Снори передал монету в протянутую клешню Экатри. «Двойной флорин. нынча они редкие». Экатри положила монету на крышку банки, в которой плавал ее глаз. Вытащила кожаный мешочек из-под одеял и встряхнула, так что содержимое застучало. Соня руку, перемешай и вытащи сюда». Она расчистила место и ткнула в центр. Снори сделал, как было сказано. По рунам ему уже читали раньше, но, подумал он, на этот раз послание будет мрачнее. Он сомкнул руку на табличках, которые оказались холоднее и тяжелее, чем он ожидал, и вытащил кулак. Потом раскрыл ладонь и выронил каменные руны на шкуры. Казалось, каждая падала через воду. Слишком медленно и вращаясь сильнее, чем полагалось. Когда они упали, хижину окутала тишина, подчеркивая окончательность утверждения, начертанного на камнях между ним и ведьмой. Экатри жадно изучила таблички, словно жаждала того, что могла на них прочесть. Высунулся очень розовый язык, смачивая древние губы. Вуньо перевёрнуто под геба». Вуньо восьмая руна древнегерманского алфавита» означает «радость». Геба, седьмая руна древнегерманского алфавита, означает «дар». «Женщина похоронила твою радость. Женщина может ее освободить». Она коснулась двух других табличек, лежащих лицевой стороной вверх. «Соль и железо. Твой путь, твоя цель, твой вызов и твой ответ». Шишковатый палец завис над последним рунным камнем. Дверь закрыта. Что все это значит? нахмурился Снори. А что, по-твоему, это значит? Катри посмотрела на него, криво улыбнувшись: Я, что ли, здесь его Прогремел Снори, чувствуя, что над ним насмехаются. В чем магия, если я скажу тебе ответ? Я даю тебе возможность рассказать мне свое будущее. И ты спрашиваешь, в чем тут магия? Экатри протянула руку и завертела банку так, что замаринованный внутри глаз закрутился в водовороте. Магия в том, чтобы вбить в твой толстый череп воина тот факт, что твое будущее зависит от твоего выбора, и только ты можешь его сделать. Магия в знании, что ты ищешь одновременно и дверь, и счастье, которое по-твоему находится за ней. Это еще не все. Всегда есть что-то еще. Снори задрал куртку. Царапины и порезы, оставленные волком Фенрисом, покрылись трупьями и заживали. На груди виднелись багровые синяки. Но по ребрам шел единственный блестящий порез, плоть вокруг которого была воспаленно-красной. И вдоль всей раны – белая инкрустация соли. «Мой дар от убийц!» «Интересное ранение!» Экатри протянула вперед иссохшие пальцы. Снори дернулся, но остался на месте. Она провела рукой по разрезу. Болит, снориверс Верснагасон. Болит, сказал он, стиснув зубы. Отпускает только когда мы плывем. Чем дольше я остаюсь на месте, тем сильнее болит. Это похоже на зов. Он тянет тебя на юг. Экатри убрала руку, вытерев ее об меха. Ты чувствовал подобный зов раньше. Снори кивнул. Узы с ялом приводили в действие похожий зов. Он чувствовал ее даже сейчас, еле-еле, но эта тяга хотела вернуть его обратно в таверну, где он оставил южанина. «Кто это сделал?» Он посмотрел в единственный глаз Велевы. «Почему? Вот правильный вопрос». Снори поднял камень, который Катри назвала «дверь». Тут уже не казался слишком холодным или тяжелым, всего лишь кусок сланца с единственной выгравированной руной. «Из-за двери. И потому, что я ее ищу». Экатри протянула руку за дверью и Снури передал ей камень, чувствуя, что ему не хочется это делать. «Кто-то на юге хочет то, что ты несешь. И он хочет, чтобы ты принес это ему». Экатри облизала губы. И еще раз. Скорость ее языка тревожила. «Видишь, как один простой порез свел все руны вместе». Это сделал мертвый король. Он подослал убийц. Экатри покачала головой. Мертвый король не настолько хитёр. Он грубая, простейшая сила. За этим же видна куда более старая рука. У тебя есть то, что нужно всем. Экатри коснулась когтистой рукой своей иссохшей груди. Под одеялами это движение было едва заметно. Она прикоснулась к себе в том месте, где ключ Локи касался кожи Снорри. Почему всего трое? Почему их послали посреди зимы? Почему не послать больше и сейчас, когда путешествовать легче? Может, он что-то испытывал? Разумным ли кажется то, что три таких убийцы уступили одному человеку? Быть может, рано это все, что они собирались тебе дать. Приглашение в некотором роде. «Если бы свет в тебе не сражался с ядом того клинка, то рана бы тебя уже подчинила, и ты бы мчался на юг. Не было бы ни задержек, ни отклонений, чтобы поговорить со старухами в хижинах». Она закрыла глаз и, казалось, некоторое время изучала с нори пустой глазницей. «Правду говорят. Ключ Локи не любит, когда его отбирают. Подарить, конечно, но забрать...» Украсть, разумеется, но забрать силой. Некоторые рассказывают о проклятии на тех, кто завладел ключом силой. А злить богов нехорошо, не так ли? Я не упоминал никаких ключей. Снори держался, чтобы руки не потянулись к ключу, пылавшему холодом на его груди. Вороны летают даже зимой с Нагасан. Взгляд глаза Экатри посуровил. Думаешь, если какой-то южный маг много недель назад знал о твоих подвигах, то старая Катри не узнает об этом в своей хижине чуть ниже по побережью? Ты пришел в поисках мудрости. Не держи меня за дуру. Так я должен отправиться на юг и надеяться? Ничего ты не должен. Отдай ключ, и рана заживет. Может, даже заживут те раны, которых ты не видишь. «Оставайся здесь. Начни новую жизнь». Она похлопала по шкурам возле себя. «Мне новый мужик всегда пригодится. Они никогда долго не протягивают». Снури собрался встать. «Оставь себе золото, Вюльва». «Что ж, похоже, моя мудрость нынче в цене. Теперь, когда ты так щедро за нее заплатил, возможно, ты примешь ее во внимание, дети». Она спрятала монету и вздохнула. «Я старая, Снори. Мои кости высохли, а мир потерял свой вкус. Ступай. Умирай, слабей в мертвых землях. Для меня это мало значит. Мои слова всего лишь шум для тебя, и ты уже все решил. Я бесполезные печали, а ты молод и полон жизни». Но в конце... в конце годы всех нас истощают. Но ты подумай вот о чем. Те, кто стоят на твоем пути, начали домогаться ключа Локи лишь этой зимой? Я... Yeah. Снори почувствовал стыд. Он настолько сосредоточил свои мысли на выборе, который ему пришлось сделать, что весь остальной мир от него ускользнул. «Твои несчастья ведут тебя на юг». Так задумайся, откуда они взялись, и чья рука на самом деле за ними скрывается. Я был глупцом. Снури взял себя в руки. И все еще им остаешься. Слова не могут свернуть тебя с твоего курса. Пожалуй, и ничто не сможет. Дружба, любовь, доверие. Эти детские понятия покинули старуху, сидящую перед тобой. Но чтобы не говорили руны, именно это управляет тобой, Варс Нагасон. Дружба, любовь, доверие. Они затащат тебя в подземный мир. Или спасут тебя от него. То или другое. Она повесила голову, уставившись на огонь. А дверь, которую я ищу, где мне ее найти? Экатрия в размышлении поджала морщинистые губы. Не знаю. Снори почувствовал себя уязвленным. На миг он подумал, что она все-таки скажет ему, но, видимо, оставалось надеяться, что расскажет Скилфа. Он начал разворачиваться. Стой! Вельва подняла руку. Я не знаю, но могу догадаться, где она может быть. Три места! Она снова положила руку на колени. Говорят, мир опускается в хель в этом В бесплодных землях, что тянутся до Йоттенфола, небеса тускнеют и народ странный. Зайди достаточно далеко и найдешь деревни, где никто не стареет, никто не рождается и каждый день следует за другим без изменений. А еще дальше люди не пьют, не едят и не спят, но только сидят и таращатся в окна. Я не слышала, что там есть дверь. «Но если хочешь отправиться в Хель, это путь туда. Первый. Второй в пещере Эридруина на побережье Хару Фьорда. Там обитают чудовища. Герой Снори Хенгест сражался с ними, и сага о нем рассказывает о двери, что находится в самой глубокой части тех пещер. О Черной двери. Насчёт третьей я не так уверена». Мне о ней рассказал ворон, ребенок Кракка. Его перья были белы от старческого слабоумия. Но все равно. В скороне есть озеро Веномер. Черное как чернила, и в нем не плавает рыба. Говорят, в его глубинах есть дверь. В старые дни люди скоро набросали ведьм в эти воды. И ни одна не всплыла, как обычно бывает с трупами. «Спасибо, Вельва. Он помедлил. Почему ты мне рассказала, если мой план настолько безумен?» «Ты спросил. Руны поставили дверь на твоем пути. Ты мужчина. Как и большинство мужчин, тебе нужно оказаться перед добычей, прежде чем ты сможешь по-настоящему решить. Ты не бросишь эту затею, пока не найдешь эту дверь. Может, и тогда не бросишь». Экатри опустила голову и больше ничего не сказала. Снори еще немного подождал, потом повернулся и вышел. Глаз, плавающий в банке, наблюдал за ним. «Убийцы!» Я поднял голову, причем комната вместе с головой не остановилась. «Чепуха! Ты не упоминал ни о каком нападении!» Снори задрал куртку. По его боку, прямо по ребрам шла уродливая рана, покрытая соляной коростой, как он и описывал. Я, кажется, видел ее, когда дочери Бориса мыли его после того, как Волк Фенрис его схватил. А может, он сидел ко мне не той стороной. В любом случае, я был так пьян, что ничего не помнил. Так сколько стоит нанять убийц? Просто на будущее. И где деньги? Ты, наверное, богат. Большую часть я отдал Морю, чтобы Гир даровал нам безопасную дорогу. Ну так это ни хрена не сработало». Я вдарил по столу, может, даже чуточку сильнее, чем собирался. По пьяни я бываю вспыльчивым. «Большую часть?» — спросил Туттугу. И еще заплатил Вельве в тронде, чтобы она обработала рану. «Судя по тому, что я вижу, поработала она хреново!» — заметил я, держась за стол, чтобы не свалиться. «Это было ей не по силам. И пока мы остаемся здесь, становится еще хуже. Пошли, отплываем на рассвете». Снори встал, и, наверное, мы пошли за ним. Хотя я об этом ничего не помню.